Война. В тот день переменчивый бриз и устойчивый нордост спорили, кто кого. Разогнав утренний туман, шальной ветер теребил то туда, то сюда сигнальные флаги на фалах, бросал непредсказуемые дымы от усиленно чадящих котельных машин. А дуры чайки Проносясь мимо в надежде на выброшенную из камбу за рыбью требуху, порой хватая этот чат клювами-глотками, возмущались, кашляли на своем скрипучем птичьем языке. Хасидата успел выскользнуть из залива еще глубоко затемно, а вот тяжело бредущий фарватером Чин и Йен напоролся на вдруг невесть, как оказавшуюся за бортом мину. Сорвалась Минрепа не иначе. От взрыва, дернувшись всеми потрохами, озарив туманную темноту быстро увядшим сполохом. Тут же замельтешили фонари, вспыхнул, зашарив судовой прожектор и немедленно угас. Сполошились и на занятом русскими Норд-Сан-Шан-Тао, пуская осветительные ракеты, поля из пушек. И без того неуклюжий, а на малом ходу и тем более плохо управляемый, броненосец продолжал движение, открыв ответный огонь, ориентируясь по направлению на вспышки. Сигнальщики орали, что видят ещё одну мину. Доклад домчал до мостика. Команда даролевых, китайский пятикантроп, потащила в сторону, уводясь под ещё одного удара и Заскрепело днищем, наползая на банку, застопорило. В тусклом освещении, в тесных отсеках, трюмные бились подступлением за бортной воды, откачивая, задраивая переборки. Пробой она оказалась неожиданно невелика, но, успев потяжелеть на несколько тонн, старый, построенный еще в 80-х прошлого века корабль, только плотнее засел на мели. Теперь стоял, усиленно коптил небо и без того забункированный мусорным углем, молотя винтами, пытаясь ехать в фарваторную глубину. А ночь продолжала раздирать пальбой с острова с залпами орудий броненосца, периодически заставляя русских замолчать, чтобы через какое-то время снова вступать во взаимную перестрелку. подсвеченную медленно спадающими к воде осветительными ракетами. Наконец, не без усилий подоспевшего портового буксира и утреннего прилива, застрявшее судно сумели стащить. Но о выходе из гавани можно было забыть. К тому времени медленно наступал рассвет. На месте недавнего ночного побоища торчали мачты откуда-то взявшегося подвернувшегося под выстрелы парохода с безвольно повисшим на гафеле Хинамару. На русских батареях, если смотреть в бинокль, наблюдалась рабочая суета. Готовились к новым баталиям. А из мористой дымки показались миноносцы японской брондвахты с сообщением. Впрочем, и выносные наблюдательные посты уже видели, как с Зюйда прорисовываются силуэты русских кораблей. Начался третий день боя за Талиеванский залив. Телеграммы из штаба Ренго Кантай стали поступать еще четверо суток назад. Затем следовали отменительные приказы и новые директивы. И дополнительные за подписью адмирала Того. Вице-адмирал Катаока, Прибывавший на борту устаревшего броненосца Чин и Ян в гавани Порто-Дальний, получая эти непоследовательные распоряжения, осмелился предположить, что командующий проявляет неуверенность, как минимум неадекватно оценивая обстановку, либо же сам получает противоречивые данные, отчего и происходит такая путаница в решениях. Для блокады с моря русской крепости с уходом порт-артурской эскадры в распоряжение катаоки было достаточно сил. Уже упомянутый броненосец Чин Иен, бронированный старичок Фусо, тихоходные бронепалубные Мацусима и Хасидата. Китайский трофейный Саен, несколько устаревших канонерок и большое количество миноносцев. Против того, что имели на тот момент в порт-артуре русские Этого было достаточно. До тех пор, пока не пришла эскадра Рождественского. По данным разведки, 9 боевых вимпелов, 4 броненосса, два из которых считались новейшими, и 5 крейсеров. О намерениях русского оппонента для Катаоки лежали на виду. Тяжесткое выдавливание японского флота с занимаемых позиций Деблокада Порт-Артура. Как и всего Квантуна, в свою очередь, прерывая прямое снабжение экспедиционных сил Японии с моря. В таких условиях, учитывая, чем располагал Катаока в зоне эскалации, полноценно он мог совершать лишь ночные набеговые операции миноносами. На суше ситуация для Японии также складывалась крайне неудачно. Русские возвращали утраченное, одержав победу под Лауляном. Их войска под командованием Грипенберга тяжело, но упорно двигались к Вангоу. Командующий японскими сухопутными силами в Маньчжурии бил тревогу, торопя генерала ноги. Теперь всё решалось: сможет ли его третья армия в кратчайший срок взять штурмом Порт-Артур? Из штаба в Токио, из Сосеба От Хэй Хатиро Тога пришли категорические приказы силам флота Уквантуна удержать порт Дальний, где складировались стылы и основной обоз японских экспедиционных сил. При этом вице-адмирал Катаока особо обратил внимание на то, что командующий не упомянул о времени, как и вообще о факте подхода каких-либо морских подкреплений. для противопоставления броненосцам Рождественского. Из чего сделал неутешительный вывод. При любом раскладе и исходе на суше, в свете поставленной ему задачи, практически все его корабли, базирующиеся у дальнего, кроме, пожалуй, миноносцев, были обречены. Угроза представлялась более чем очевидной. Однако японский адмирал еще надеялся на ставшую привычной пассивность русских на море и в какой-то мере рассчитывал на комбинированную защиту артиллерии своих кораблей и минных заграждений, как в заливе Тали-Инван у Дальнего, так и у оперативной стоянки флота у Элиотов. В то же время он прекрасно понимал несостоятельность всей его плавучей артиллерии против современных, первоклассных броненосцев. 7 дней. Категорично пообещал он генералу Ноги при встрече на оперативном совещании. Русские долго седлают или, как они говорят, запрягают и долго раскачиваются. Активные их действия я жду суток через строя, а там, как боги соблаговолят. Корабли Рождественского появились у островов Сан-Шантау. что лежали на входе в Толиенванский залив уже буквально на следующие сутки после прибытия эскадры в Порт-Артур. Зиновий Петрович своим преимуществом воспользовался в полной мере, взявшись за дело по-хозяйски. Первым делом заручился приоритетной поддержкой Петербурга, где государь-император вставил личный втык с Тесселю, иначе бы тот тянул волокиту, Все непременно затеяв чествование прихода героя флотводца с торжествами, молебнами и прочими банкетами. Прочим японцы не дали. На следующий же день после того, как уже ославлены, выкрашены кэмуфлирующими пятнами и полосами, корабли бросили якоря в порт Артурской гавани, предприняли остервенелый банзай-штурм. Отбитый Новый штурм опять отбит и снова атаки, обстрелы, атаки, безуспешные, очень жертвенные и кровавые. Чует супостат, что конец ему теперь. Ужаленный по первое число монаршими телеграммами за недавнее нытьё, прекрасно понимая, что в войне наметился перелом, да ещё в виду прибытия ставленника и как поговаривали любимчика императора, Стессель держался браво, видом придурковатым и льстивым. Нынче, как адмирал Арктики станет хозяином на море, то и мы, защитники крепости, с божьей помощью одолеем врага. Рождественский, успев порядком просолиться и пропахнуть порохом, глядя на все это представление, особенно помня, зная, что генерал бездарно сдал крепость, Едва скрывал своё презрение. Возможно, сюда примешивалось и традиционное отношение флотских к сухопутным. Однако, позднее насмотревшись на порт, на уныло стоящие у причала суда, заметив разрушения от осадных орудий противника, окинув безрадостные пейзажи тяжёлых военных будней, немного попустил. Смягчившись, но не оправдывая оправдывая себя. Я-то попал в плен исключительно в ранении и бессилии. Но какое счастье, что позор отцу Симы не случилось. И, наверное, впервые искренне мысленно поблагодарил пришельцев из будущего, что чёрт возьми, этого позора не случилось. перебил дешифровку из ставки императора с предупреждением, что на борту Лены будет беглец с Ямала. Дав себе зарок, не быть к тому слишком строгим. Дословно повторив строчки из телеграммы: "Пусть дезертир, но дезертир на войну. Бог ему судья". Так или иначе с начальником сухопутной обороны крепости на Любездности Зиновий Петрович не растрачивался. А торжественный приём плавно перевёл в штабное совещание. Практически с ходу и немедленно объявила о своих планах, выставив сухопутному командованию требования. Во-сему для завладения Таливанским заливом и дальнейшего изгнания японцев из порта Дальнего, потребна нам два батальона десантной команды. Стейсиль не видел повода для отказа. Угроза неприятельского десанта с моря теперь отпадала, и личного состава в крепости было предостаточно. Лишь попросил поддержать оборону огнем с кораблей ввиду особого напора японцев. Зиновий Петрович отдал соответствующее распоряжение. Тут, что касается Рождественского, во всех его действиях была заметна хватка и основательная поспешность. иначе именуемая быстротой. У нас, господа, авторитетно держался он перед командирами кораблей. Перевес по всему: в артиллерии, скорости, по всему действуем дерзко, находчиво, но не забываем, день принадлежит нам, ночь неприятелю. По приходе ослябя и ретвизан были поставлены на срочный ремонт. Все силы протавиков были брошены на спешность выполнения работ, покуда не вернулась первая техокеанская, которая однозначно займёт ремонтные мощности всерьёз и надолго. Приводили в порядок и бородинцев, догружая углём, водой и всем, чем необходимо по козённой части. И что мог дать порт? оставался во внутреннем бассейне Аскольд, которому в первую очередь требовалась новая дымовая труба для обеспечения скоростных показателей. Здесь, очевидно, строились дальнейшие оперативные расчёты на трёх за 20 узловых гончих, включая Богатырь и Новик. Правда, этот крейсер-охотник уже давно просил переборки механизмов. У погрузочных причалов под Золотой горой Рион и Маньчжурию основательно готовили к рейдерству. Одновременно с этим остальные крейсера и базовые конлодки патрулировали патрулями в прилегающих к Вантуну водах, заглядывая в бухточки и заливы в поисках противника, прочим, проявляя противоминную осторожность. Трижды спугнули японские дестроеры На ней всё последнем незначительные повреждения. Уж больно быстро те шмыгнули прочь. Зато громобой, обогнув Квантун, застал в расплох на стоянки близ Циншоу отряд японских судов, утопив два номерных миноносца второго класса и транспорт. Целеотам по приказу адмирала с мотивацией не спугнуть, пока не хаживали. Но наведавшись к островам Блонд, что лежали от них отелиотов всего в 9 милях к юго-востоку Новик с треножил японский пароход, приведя его в порт Артур. Пароход сей, откровенно едва семиузловое корыто, докладывал командир Новика кавторанг Шульц. Утопи, не жалко. Пока довели, намучились. однако взята на оценку, как вполне годная для контрольного движения по тралинным проходам перед более ценными судами. Подготовка к захвату порта Дальнего и Элиотов, можно сказать, началась еще в Петербурге. Штаб Рождественского загодя получил, понятно каким роялем, распечатки с эскизами минных заграждений, непосредственно японские постановки у Элиотов, включающие бановые и сетевые, с одним лишь недостатком – отсутствовали промеры глубин. У Талиеванского залива приходилось полагаться на схемы еще январского мероприятия самих порт-артуровцев. План действительно минного заграждения поставлен АГО-МИН ТР-Енисей, 28 янв, 1904 г. Но расчет вполне обоснованно строили из тех мерил, что мозги пусть и желто-азиатские, а военная логика имеет безусловный приоритет и должна быть одинакова. Русские минные заграждения проходили строго по периметру границы залива, от северного мыса материка, ориентируясь на острова Сан-Шан-Тау до южной стороны к острову Пань-Тау. Предположили, что противник поступит подобным же образом. Конечно, не скидывали со счетов и то, что японцы могут применить дополнительные меры. Так что Рождественский немудря ткнул пальцем в пролив между Северным и Южным Сань-Шантау. «Будем тралить средний проход», предварительно высадив десант на острова. «Тем самым...» С этого плацдарма огнём пушек будет с подручней не позволять японцам ночью минировать уштарённый форватор Заново, вводя наши усилия впустую. Нейтрализацию японской стоянки у Эллиотов, при всём желании провести операции одновременно, адмирал отложил на вторую очередь. Хотя никаких особых препятствий для того не было: ни вTRAлищих средствах, ни огневой поддержки, Месн снаряжение десанта. Так, например, уходя на прорыв, Видгифт приказал снять с корабля с кадры вся катера. Теперь их, включая оставшиеся в Артуре Минаноссы, можно было пустить в ход. С крейсерами из Сена из Владивостока были доставлены батарейные пушки. Скорострелки Барановского, две дюжины пулемётов, часть из которых были отданы на огневое усиление десанта. работать и на "Тере Иван Дальний", и на "Элеота" одновременно попросту не успевали организационно. По уму бы всю боевую операцию, развёртывание судов траления и огневой поддержки ледвало распланировать, подгадав к раннему утру. И не только в целях якобы появились неожиданно обрушившихся на голову супостата. Один чёрт, Выход кораблей из Артура не остался бы незамеченным. Тут наверняка и японские шпионы, и висящие маристии миноносы противника. На самом деле командующий ТОФ элементарно спешил выгадать каждый час светового дня, понимая, что с сумерками, а то и раньше, дело у Тели и Инвания придётся сворачивать, суда уводить под защиту береговой артиллерии и крепости. Забоны и противоминные сети. Но как оно обычно бывает, произошли разного толка задержки и неувязки. В первую очередь из-за желания рождественского вообще не тянуть с подготовкой операции. Отсюда его совершенно нервическая торопливость, свойственная ему манере, подгоняя, бронясь Он дёргал ближайших подчинённых, чтобы по командной цепочке уходило до нижних чинов. Но ну а как ему не психовать, когда внешний рейд был окончательно протрален только на рассвете? Это должны были ещё ночью. Или же затем с утренним приливом корабли потянулись по тонкой кишке узкого выхода из внутреннего бассейна на большую воду. Богатырь и новичок Закусив удила, погнали прочь на вязчевых японских разведчиков Минаносов, что очевидно побежали к дальнему. С лету взялись два Минаноса Сокола, брызгая пеной и роя на сами крупную зыбь. Князь Суворов и минный крейсер Гайдамак лавно и уверенно набирали 15-узловой ход, держа по левому борту Невзрачные, посеревшие от наступивших осенних ненасти берега к Вантуна. В хвосте шли пароход Инкоу и четыре шаланды с охранением. Несостоявшееся будущее теперь вызывало у Рождественского кривую и блуждающую улыбку, заставляя бежать едва ли не впереди своих возможностей, опережая расторопность подчинённых. И польза от этой адмиральской поспешности выявилась сразу. по факту на месте, наглядно, сорвав узкоглазым попытку усилить форпост на Сан-Шан-Тау путем установки там пушек. Началось все вдруг живо, напористо и, главное, результативно. Первый контакт произошел у богатыря с Новиком. Передовые крейсера, походя, загнали японские дестройеры в залив. Сами за предполагаемую условную границу минных постановок, разумеется, не сунулись. а, вытянув дымные шлейфы, побежали дальше. Еще издалека, углядев на западной стороне намеченного для десанта острова черный силуэт японского транспорта, немедленно открыли беглый огонь. Капитан старенького Мару, едва упали первые снаряды, поднявшие невдалеке пугающие всплески, Только представив, что произойдёт, ударь хоть один из них в складированные на открытой палубе ящики с боеприпасами. Приказал расклепать якорную цепь, и не успел это упасть, как немедленно машинный телеграф был переведён на полный назад. Следующий залп прусских взбил каменное крошево крамсая береговую команду, часть осколков забарабанили по борту и надстройке. Панически затрубив паровым гудком, судно забурлило винтами, быстро отчаливая под двойной грохот очередного накрытия. На берегу остался один убитый, раненые, суматошно бегающие моряки и солдаты, часть снаряжения и лишь одна полевая пушка, в спешке сорвавшаяся с кранбалки и окунувшаяся по лафет в воду. На выстрелы начали реагировать Неторопливо курсирующая на внутреннем рейде конлодка «Атаго», добавив оборотов машинам, пошла к внешнему периметру. У причальных стенок порта, разводя пары, заворочался подвице-адмиральским флагом броненосец Чин-Иен. Быстрее отреагировал пришвартованный подле Мацу-Сима, загремев цепями, по-видимому, уже заранее готовый к выходу. получил сигнал на выход капитан корвета Цукуба, стоящего на бочке выше к северу у поселения Талиенвань. Да и все остальные боевые суда, наличествовавшие императорского флота, подверглись кэнвульсиям боевой тревоги. Русские пришли. Зажужжали, вспылышась осиное гнездо. Забегали жёлтолюдишки, занимая боевые посты. Набирали темп маслянистые шатуны поршни, накручивая валами, дёрнулись стволы орудий, заправляясь в казённики. Катаоки с опозданием донесли, что это не просто набег лёгких сил по развлекаться или обозначить угрозу. Позади вражеского крейсерского отряда, где-то там из-за угла южной оконечности суши, обрамлявший залив вскоре должен появиться целый броненосец. Богатырь начал перекидываться снарядами сатагу. Новик продолжал крошить скалы Сан-Шан-Тау. Добавил в свои пять копеек подтянувшийся гайдамаг. По крупной зыбе, наконец, подоспели миноносцы соколы. Не остерегаясь мин с их двухметровой осадкой, они заглянули за северную часть острова, сыпля гранатами Гочкинса, заставив поредевший японский отряд отступить в глубину скалистой суши. куда-то за возвышенности. Теперь под прикрытие маруди можно было спускать шлюпки и не боясь попасть под дружеенный обстрел, высаживать авангард десанта. Прикрывавшая позицию канонерка Атагу, супротив штеттинского 7000-тонника, и без того неравноценный противник. А тут ещё громогласно трехнул атмосферу показавшийся из-за мыса суворов. Старший артиллерист, который непременно решил воспользоваться недавним опытом пристрелки с использованием электронных дальномеров. Мацусима определил флагман с выходом и резал воду залива спеша на дистанцию стрельбы. Наблюдавший с мостика броненосца Катаока не ждал чего-то особо выдающегося от крупнокалиберного аргумента крейсера. Точнее, как раз-таки ждал Но главное орудие бронепалубника H в целых 320 мм это нечто стреляющее редко и не метко. Находилось в кормовом барбете, и для ввода в сектор открытия огня ему требовался манёвр. "Ну вот, попади! Попади хоть раз!" вырвалось привкушении у вице-адмирала Развернувшись, он атакал оптикай одноклассник Мацусимы Касидата, показавшийся из бухты Джанок. У этого монстра орудие в носу. В целом, если взять всё налична артиллерийское, то кое какими калибрами японский адмирал располагал, где наибольшее нёс бронированный чин Ен с его двумя 305-миллиметровыми По количеству стволов против того же, с чем пожаловал Рождественский, прорисовывалось даже преимущество на бумаге. Но вот по дальности и скорострельности он просто будет держать дистанцию, не договорил Катаока, впрочем, ни к кому и не обращаюсь. Чин и енту порылом носом уже высунулся в залив. На вид И вице-адмирал наконец-то мог рассмотреть русский броненосец, узнавая тип, класс судна и уже ставшую знаменитой, особенно в прессе, своеобразную боевую раскраску корабля. Не очень явственно пока, тем более тот как раз окутался дымом выстрелов. Перевод бинокля на логичную цель Бородинца, близ передовой канонерской лодки вскинулись пенные столбы недалётов. Не накрытие, но совсем рядом. Случайность. Гайдзины научились стрелять на дальних дистанциях, пробормотал японский командующий, выругавшись. Будь они прокляты. Сейчас будут ещё пристрелочные. Но у русских на этот счёт было своё мнение. Дуплетом рявкнули орудия башен главного калибра. И Катаока, спустя секунду долёта до цели вражеских снарядов, наблюдал, как эта парочка японский адмирал уже смирился с тем, что дело его проигрышное, и вопрос лишь в том, чтобы оттянуть защиту дальнего как можно надольше. Но демоны. Чтобы так с ходу один снаряд вздыбил в стороне высоченный столб воды, показавший что без сомнения это 12-дюймовый. Второй ударил атагу в левый борт сразу за дымовой трубой, после чего всё 600-тонное судно буквально надломилось, обречённо заваливая снабок. Князь Суворов вальяжно мощностью двигался дальше, теперь нащупывая пристрелочными, пока безуспешно. Мацусиму, поглядывая в прорези прицелов, и на все еще недоступный Чин-Иен. Вскоре достигнув траверза Сан-Шань-Тао, он ненадолго скрылся за островом, обогнув его, занимая позицию перед намеченным проливом, свесив стали и паровые катера, пропуская вперед тралищие дивизионы. Приблизился пароход «Инкоу». У него задача высадить на берег основной десант, пушки, пулеметы, боеприпасы и остальное снаряжение. Затем следовать к Норд-Сан-Шан-Тау и провести те же действия только что меньшими в треть силами. Всего полбатарею 4-х дюймовок, полубатальон пехоты при пулеметах и скорострелах Барановского. А паровые катера и шаланды-тральщики — Уже разводили свои снасти, бегая с малым ходом, начав утюжить море в поисках рогатых. Теперь, когда строгие линии и неуверенные штрихи плана на карте перекочевали в трёхмерную реальность водной глади, материковых очертаний, возвышенности островов, силуэта вражеских кораблей, наконец пришло спокойствие и понимание. Рутина Рождественский стоя на мостике Суворова, даже не отдавал никаких приказов, позволив руководить операцией флагманским офицерам и командиру корабля. Просто наблюдал. Второй жертвой, несмотря на частую стрельбу по более близким дистанционно целям, кананеркам и бронепалубникам, стал подваливший чин Иен, получив почти друг за другом два крупнокалиберных снаряда. Бывший китаец, и без того огрызаясь крайне редко, совсем задробил в стрельбу, окутанный дымом и вялым пожаром. После еще одного попадания, пришедшегося прямиком в носовую оконечность, попятился задним ходом, по всей видимости, возвращаясь в портовую гавань. Там на его мостике скрипел зубами японский командующий. «Катаоки доложили». что обе башни главного калибра наглухо заклинило, затоплены носовые погреба. Поступало еще что-то от офицеров из дивизиона живучести, о пожаре на Юте. Но вице-адмирал уже понял, что корабль надо выводить из боя. Иначе неповоротливый броненосец будет просто статистом и мальчиком для битья. Сам он планировал перейти на броненосец Фусо. казематированный фрегат британской постройки 1878 года, на котором уже должны были устранить неисправность вечно текущих огнетрубных котлов. Пока же передал командование контр-адмиралу Ямаде, держащему флаг на крейсере Хасидате, приказав тому менять тактику, не пытаться бесплодно и безнадежно достать Бородинца, а ведя активное маневрирование, с максимально возможной и безопасной дистанции кидать снаряды исключительно по судам траления. И этот чёрт возьми, оказалось самым правильным с точки зрения японской стороны тактическим решением, позволяв в какой-то степени удерживать сражение на переменном балансировании. Маневрирование японцев не было каким-то особо стройным и идеальным, сило того, что и экипажи на кораблях и первой линии набирались по остаточному принципу, и сами корабли медли и тихоходы. Да и вражеский обстрел вносил тот фактор постоянного давления, нервозности и нескоординированности. Но именно такое дёрганое судовождение сыграло на то, что попадания в корабли пока стали довольно редки. Контр-адмирал Ямада воспринимал эту вдруг затянувшуюся игру как благосклонную улыбку бога, учитывая, что для выбивания из условной линии его хасидата хватило бы одного-двух прямых 12-дюймовых, а для безбронных канонерных лаханок и одного плоть ду утопления. Участь атаго тому доказательство. На другой стороне Зиновий Петровичу уже начинал коситься в сторону старшего артофицера. Если богатырь своей стрельбой был скорее на подхвате, то Суворов лупил постоянными накрытиями. Второе море чисто колом близких всплесков вокруг японского антиквариата. А результативность, чтоб вновь увидеть вспышку, летящие обломки и разломленное надвое японское корыто, снизилась. Нет. Рождественский ни в коем случае не думал, что удастся на храпом в первый же день пробиться в залив. полагая, что сначала даже те устаревшие корабли, что будут этому мешать, надо методично и без глупых рисков уничтожить. И всё, что сейчас происходило, при превосходстве брони и дальнобойности артиллерии Суворова, а тем более при преимуществе системы управления огнём больше напоминало работу в полигонных условиях. Чего не скажешь о тральщиках. Пусть японцы и метали снаряды на пределе дальности, с разбросом, совершенно не прицельно, однако случайное падение 320-мм снаряда в нескольких метрах от маломерного парового катера могло перевернуть того одной поднятой волной. И да японцы в утлые су дёнышки кирпичи, эффект, наверное, был бы не меньшим. Только тут всё ещё и взрывалось, выдавая массу осколков. Ну надо же. Сам себе, очевидно, не вслух, высказал Зиновий Петрович. В сравнении с серьёзным доводом броненосного кастека Тога, с коим бились более чем на равных, удивительно столкнуться с тем рьяным сопротивлением что устроили нам заведомо уступающие и устаревшие суда. Однако же здравомыслие противнику не занимать. Как раз к месту сражения из глубины залива подтянулись дополнительные японские корабли. Безбронные канонерки Иваки, Удзи, Мае заведомо нелезли на передовую, а осмотрительно были развёрнуты в тылу минно-артиллерийской позиции. Сукуси, Такао и Цукуба и вовсе маневрировали во втором эшелоне, сместив директрису чуть к норду. Усо, два бронепалубника Симы и опять же бывший китаец Сян, имея некоторую бронезащиту, выдвинулись вперёд, насколько это было возможным. Однако производили залпы на коротке. Поскольку под давлением артпод огня русских всякий раз вынуждены были делать отступ назад. из зоны интенсивного обстрела. В целом, эффективность японской стрельбы была ни о чти какой, и тем не менее, отральному дивизиону дважды приходилось приостанавливать работы, а то и потеряв один катер, отходить на перегруппировку, заводя концы тралов на другое судно. Впрочем, все эти отчаянные действия японских моряков не могли не остаться безнаказанными. Тем более, что к двум пополудни огонь русских усилился. Пришел второй пятнистый бородинец Александр и Сома, подключившись к делу. Избитый Мацусима был вынужден оттянуться в глубину залива, занявшись тушением пожаров. На следующий день и на последующий крейсер в бою уже не участвовал. Неожиданно прилетело не особо выпячивающемуся Цукубе. обширно проломив борт двенадцатидюймовым фугасом только щепки полетели от деревянной обшивки судна Потерявший ход корвет был легко добит и сравнительно неторопливо ушёл под воду однако оставив после себя лишь одну сиротливую спасательную шлюпку Дважды выходил из боя и снова возвращался Саен Уже далеко за вторую половину дня после вторичного взрыва в котлах вызванного метким огнём богатыря. Перевернулся Фусо, показав обшарпанное и оброшив ракушечником днище. Ещё целых полчаса это днище оставалось на плаву, и среди плавающих деревянных обломков, цепляющихся за всё возможное матросов удалось отыскать злополучного, почти бессознательного катаоку. Через четверть часа Мачты браниносцев ветеранов уткнулись в вылистое дно залива. Получали повреждения разного воздействия и другие японские корабли, но оставались на плаву, прямо продолжая палить. Без особого успеха, впрочем. День прошел неожиданно быстро вследствие подерневшей погоды и потемневшего неба. Мешала поднявшаяся волна досаждали редкие снаряды противника. Поначалу на тральщиках думали, что сумели нащупать японских форватов в заграждениях, но нет. Продолжали периодически вылавливать и обезвреживать мины. Так что работы вели со всей тщательностью и осторожностью. Потом и вовсе, наткнувшись на вторую или третью линию, замедлили продвижение. Оставаясь за периметром, громыхали позади Суворов и Александр, не давая канонеркам противника подойти слишком близко. Что-то периодически прилетало от узкоглазых, падая с недолётами. В очередной раз в тралле первой пары катеров взорвалась мина, следом другая. Идущих второй парой шалант обнаружили ещё одну и понесли потерю, наскочив на плавающую, незамеченную в барашках волн рогатую. Глядя на хронометр, на небо как быстро темнеет, Рождественский даже не поморщившись, приказал сворачиваться. Довольно, прекращаем, господа. До следующего дня на утро. К лоттику флагмана взметнулся флаг Ф, отменяющий операцию. Возвращаясь уже ближе к порт Артуро в наступающих сумерках, имели на хвосте наглые японские именоносы. Гонямы из-под дороги крейсерами в концеп стрелявые кораблями Артурской брандвахты. Моросил мерзкий дождь. Ночевать остановились в бухте Белого волка, так как выход судов из внутренних артурских бассейнов был непростительно долгим. Рождественский намеревался завтрашнее дело начать как можно раньше. Не прерываясь на долгие ужины и проволочки, Адмирал Вноф собрал штаб и кадры, категорично заявив: Уже следующим днём, господа, намерен мы войти в Таливанский залив, да делать, что положено и должно. Устроить для неприятельских судов бойню крупных калибров. А по сему уже к послезавтраму следует окончательно подготовить захват базы японцев у Эльютов, дабы не откладывая на долгие проволочки с ходу нанести максимальный вред находящимся там судам. Если завтра прорваться в залив не удастся, и дело у Таленвания затянется, всё одно операция на острова Элиот должна состояться в назначенное мной время и срок. Ответственным начальником капитан второго ранга Коломейцев. Помощь ему будут все набравшиеся необходимой практики сегодня-завтра экипажи и офицеры. Я же в свою очередь довершу дело со взятием порта Дальний. Упомянутые офицеры укредко переглянулись, пряча неожиданность несходительные улыбки, прощая своему адмиралу маленькие числа в ней слабости. Выступить в роли триумфатора, отбившего у противника важную тактическую позицию. Да ещё и вперёд армии. Не всякая победа, не всякое торжество Если бы не обмовка при генерале Стаселе, третьего дня корабли флота вернут дальний. Николай Николаевич прервал свою недолгую паузу Зиновий Петрович. Как и было уже оговорено, планируйте задействовать все боеспособные корабли для полной осады всех выходов и проливов из группы островов, простреливая на глубину из орудий по возможности. Приоритет захвата — Ханьцаньтау острова, с которого вся японская база лежит как на ладони, вам известен. Обращаясь к своему флаг-офицеру, говоря о всех боеспособных кораблях, Тенови Петрович, тем не менее, взглянул на командира Новика фон Шульца. Ковторанг Досель подавал уже третью рапортичку о необходимости ремонта крейсера. И сейчас выразительно поедал глазами адмирала. Что? вопрос командующего прозвучал крайне невежливо. Прочим, кто бы оспаривал ваше высокопревосходительство. Шульц правильно расслынил недовольный тон адмирала, потому и не стал заикаться о наболевшем. Нам бы на рассвете нагрянуть, а тому и предложу А если мы частью судов отстоимся у Роунда, выдвинувшись без опасений дестройеров противника к месту еще засветло? А японец-то Мин не наставил? В рапорте я, простите, указывал. Прежде чем наведаться к Блондам, где был пленен японский пароход, я совершил заход к Роунду. Обнаружен лишь японский буй в месте удобной глубоководной стоянки с подветренной от Норд-Оста стороны. Что ж. Об этом следует подумать на завтра. А пока прошу высказаться со соображениями по сегодняшнему делу. Может, ещё будут какие-нибудь предложения. До поры притаившаяся ночьютали Иванского залива выжидала лишь момента, когда тихо попыхивающие парами японские миноносы подберутся к Саншаньтао. Это сkaf его смутные очертания во мраке. Лишь только тогда взорвалась стаката пальбы, сверрком сигнальных ракет, блуждающие в туманах и дымах световыми палками прожекторов. В этих отсветах, бликах выстрелов угадывались лоснящиеся влагой низкие борта подкравшихся миноносов, тенями скользящих по плёсу волн. Японцы были просто обязаны пытаться вновь забросать минами форватер. и не могли не предпринять попытку выбить с островов десант. Русские были готовы к чему-то подобному, приготовив сюрпризом жмущиеся к берегам миноносцы соколы, припрятав за мысом геляк, а также пристреляв с укрепленных островных позиций сектора подходов и удобных мест высадок, сразу же по первой тревоге отвечая в темноту на звук по теням, по вспышкам. Там, близ двух временных форпостов островов, Почти до утра хлопало. Ухола стрельбой и разрывами, рещала пулемётами и ружейными залпами. Плескалось весь тело, подвывало, отражаясь от скал с сумасшедшим мехом. Вяз снова ночи, в тумане в расстояниях. Катаока отпаивался саке. Изредка наглотавшись морской воды, вице-адмирал перебивал горечь её соли. горечь будущего поражения, унимая алкоголем озноб, не имея права показать перед подчиненными своего дурного состояния, принимая доклады о потерях, о возможностях, о том, что можно сделать и что уже нельзя. Помня свои категоричные обещания генералу Ноги, со стыдом отсрочивая звонок, чтобы сказать о новых сроках, а вернее о фактическом отсутствии он их. У него уже изрядно захмелевшего, так и срывалось с языка: "Чёрт возьми! А чего ещё следовало ждать?" Конечно, он взял в себя в руки. Конечно, сбежавшись с генералом, без лишних эмоций и исключительно информативно довёл все ближайшие перспективы. Ставки князя Аямаева, маршала императорской армии Японии главнокомандующего японскими войсками в Маньчжурии и на Ляодунском полуострове. Несмотря на пресловутую самурайскую выдержку, царило, как написал один немецкий корреспондент, настроение больного кота. А ещё этот злой язык и представитель Норддойче, Альгемайнер Цайдук, приватно подметил среди аккредитованной при японском штабе писательской братии что где наш князь-маршал, похоже, принадлежит не к желтой, а к какой-то неизвестной серой расе. Корреспондент незаметно и незамедлительно стал персоной нон-грата, но реальности, да и общего настроения это не изменило. Самому маршалу-главнокомандующему об этой выходке, конечно, исполнительно доложили. Реагировать на подобное князь счел ниже своего достоинства. А яма, которого в последнее время мучили дурные сны или вовсе не мучили по причине коротания ночей урывками в полудреме, запершись в кабинете, для всех корпеть над картами, разрабатывая планы на дальнейшее, на самом деле надолго встал перед зеркалом, придирчиво разглядывая свое отражение, хмуро признав, «В чем-то этот писак, а прусак прав». Из-за недосыпа лицо действительно приобрело неприятный оттенок. Отойдя от зеркала, я вновь же склонился над картой Кореи и Маньчжурии. Изспечёрённой стрелками направления ударов, отступлений, значками расположений армий и исправно нанесёнными названиями пунктами китайских поселений, ставшими ориентирами жестоких боёв и стычек. Прочим не столько планировал, сколько вспоминал. К этой войне он приступал не без некоторой опаски в душе. Россия, гигантская империя, пусть и уступающая по некоторым позициям другим, особенно на Дальнем Востоке, европейская, а не какая-то там китайская легкобиваемая армия. И результаты первых боёв, невзирая на изначально благоприятный для японской армии исход, это подтвердили. Да, на Юлу Русские показали полную тактическую беспомощность, но в то же время почти самурайскую храбрость и стойкость. Улемётная часть, сражавшаяся до полного израсходования патронов, атака окружённого полка в штыки, позволившая выйти из окружения. Этих примеров оказалось достаточно, чтобы зауважать противника. Впрочем, русские, их генералитет Наряду со стойкостью рядового оказались сравнительно легким противником, которого можно переиграть стратегически и тактически. Это полностью подтвердилось в боях при Вафангоу, Ташичао и Симучине, где противник показал пассивность и несостоятельность. И уже к Ляо Яну маршал подошел в полной уверенности в своих силах и силах своих войск. Даже полученные разведкой сведения о смене главнокомандующего его не поколебали. Казалось ещё немного, ещё усилия, и получив свой сенат, русские сломаются. Тем более, что ноги довольно удачно наступал на Рёдзун, сбив противника с передовых позиций и выйдя практически к самому городу. Первый штурм крепости надо признать, закончился неудачей. но это не особо повлияло на тогдашнее настроение Аямы. Но вот за последний месяц с небольшим русских слов на кто-то подменил. Теперь у Лао Яна, закрепившись на заранее подготовленных позициях, они сражались упорно и искусно, точно красные дьяволы пресеки Гахара. Несколько дней армия Аямы атаковали обороняющиеся русские войска, стремясь охватить фланги. И даже достигли некоторых успехов, оттеснив противника ближе к городу. Как вдруг ситуация резко изменилась. Отбив короткими, но сильными контратаками наступление против своего центра и правого фланга, товарный враг неожиданно атаковал позиции маршала Надзу. Первая японская армия, захватившая с боями Сыквантунь и ряд высот Восточной Лауляна, оказалась истощена. Вовремя перебросить резервы не получилось. И всё посыпалось. Русские давили и давили. Их артиллерия, и ещё в сражении при Ташичао, перешедшая к стрельбе с закрытых позиций, неуязвимая для менее дальнобойных японских пушек, наносила огромные потери своим шаrapnelным огнём. Русские пушки, уже получившие название коса смерти, старательно его оправдывали. А пехота, эти здоровенные сибирские стрелки своими штыковыми атаками приводили в ужас простых японских пехотинцев. Огромные потери заставили маршала отдать приказ на отступление. И только странная пассивность многочисленной русской кавалерии позволила отходить более-менее организованно. Между тем несколько арьеградных сражений все же произошло, и жестокая кавалерийская рубка тоже имела место быть. После чего Аяме пришлось особым распоряжением запретить такие бои. Теперь набеги русских казаков и конницы отражали только пулеметным и ружейным огнем. Не всегда удачно, и несколько обоза врагу все же удалось разгромить. Хотя были опасения на гораздо большее, на массированные вылазки в тылы. Ныне и вовсе складывалась очень неоднозначная и опасная ситуация. Всегда полагаясь на собственную проницательность, Аяма обоснованно считал себя маршалом-стратегом, ведя партию по собственным правилам и разумению, порой даже входя в разлад с Токио, с особой подоплекой входя в разлад с флотом. Сейчас же ощущал себя не командующим армиями, не князем-аристократом. а будто обычным ремесленником, пусть и ремесленником войны. Анализ обстановки показывал, что Квантун он мог теперь удержать лишь тактически, уже сейчас понимая, что недолго. Русские взяли Ташичао и Инкоу, двигаются к Вафангоу, где позиция имеет слабость флангового обхода, а это означало угрозу тылу армии Ноги. не непосредственную, а весьма вероятную. Делая правильные выводы из всех известных фактов и тех слухов о флоте Того, сине удачи на сухопутном фронте могли привести к полному окружению третьей армии на Плуо острове. А флот, очевидно, флот гарантировать снабжение или эвакуацию по морю не сможет. Значит, надо отходить. Значит, надо срочно отправить приказ ноги. Пусть прекращает бесплодные атаки и отходит к Пуландяню. Та музость, закрепившись на этих рубежах, можно ещё сохранить шанс удержаться на Квантуне. Дальше всё опять будет зависеть от того, насколько флот сможет удержать линии снабжения по морю. Возможно, японской армии придётся даже отойти к догушаню, тюренченю. Возможно. Но пока надо срочно отдать приказ генералу Ноги. Стратегия закончилась, началась тактика, тактика отступления. Разогнулась затёкшая спина. Взгляд маршала оторвался от карты и украдкой мознул по зеркалу, своему тревожному отражению. А я никогда даже в годы порывистой юности не мечтал стать поэтом. Никогда. по крайней мере, на слуху. Не выстраивал трёхстишья хокку. Тем не менее, как истинный японец, верный традициям религии, он был убеждён, что все начинания сынов Ямата поддерживаются древними, мудрыми и безупречными богами. Теперь же был готов упрекнуть. Боги войны, насытившись нашими жертвами, вдруг оказались заняты собой, совсем забыв про нас. вытирая рукой непонятно от чего занывшее сердце, командующий окрикнул, вызывая адъютанта. Молодой офицер вынырнул из-за полога, застыв болванчиком. А командующий вдруг передумал. Завтра. Все распоряжения, ещё раз обдумав, отдам завтра. Всё ещё не настолько однозначно, и у ноги у третьей армии ещё есть некоторое время для манёвра. На завтра генерал Ноги Морасуке сам позвонил с неутешительным докладом. А что самое скверное, передал предупреждение Катаоке о неспособности удержать порт Дальний и Залив, оголив тылы и коммуникации. Теперь становилось совершенно ясно, времени у Третьей армии нет. «Того!» — только и вымолвил на это маршал. «Проклятые флотские!» Хэй Хатиро Того в это утро подал прошение об отставке. Божественный Тэнно дважды перечитал аккуратно выведенные иероглифы и на всякий случай посовещался с морским министром. И вскоре командующий ранга Контай получил от последнего телеграмму с возмутительным подтекстом: "Прекратить истерику". В общем, в отставке отказали. Искушённый Хейхатиров воспринял это как нежелание министра нести всю ответственность за будущее поражение. Единственное, чего не понял адмирал, что требуется от него и флота: балансировать, пытаясь сохранить хотя бы то, что осталось, опозоренные вымпелы или вывести все наличные силы месяцы через 2 и героически погибнуть, взяв с собой побольше врагов. Вот только горько усмехался Того, вдруг сравнив военную кампанию с партией в го или с персидской забавой, именуемой шахматами. Вот только выбивают друг у друга пешки и ферзи, сиречки, рабли. Русские всякий раз могут подставлять на игровую доску новые фигуры с Балтики.